Какая часть мозга самая старая и что она делает? Эволюция этого человеческого органа часто объясняется с помощью модели трех мозгов. Треединый мозг устаревшая и непризнанная наука концепция, подразумевающая разделение головного мозга человека на три иерархические области: так называемый рептилий или рептильный мозг древняя глубинная часть мозга. лимбическую систему, средняя или промежуточная часть мозга, и неокортекс, высшая, отвечающая за сознание часть мозга. Дальнейшие исследования показали несостоятельность ее базовой идеи. В настоящее время она представляет собой научный миф. Первый мозг рептильный, второй — эмоциональный, а третий — неокортекс, высший гениальный мозг, который я люблю называть Гэри. насколько все это правда, и почему у нас, рядом с рептильным мозгом, сидит Гэри. Данная концепция была разработана нейробиологом Полом Маклином, который в 1990 году подробно изложил свою «теорию триединого мозга». Он заявил, что у рыб был ранний мозг. На этом этапе он содержал только базальные ганглии. Потом на Земле появились рептилии, а их мозг приобрел мозговой ствол и мозжечок. Эти части образуют в нашей голове участок, называемый рептильным мозгом. Он отвечает за такие примитивные функции, как голод, жажда, половое влечение, стремление защищать территорию, агрессия, частота сердечных сокращений, дыхание и температура тела. Есть бесчисленное количество книг, статей, мемов и комментариев о том, как рептильный мозг управляет нашей жизнью и как нам нужно игнорировать его, чтобы улучшить свое поведение. В этом есть доля правды, но в целом подобная точка зрения немного устарела, и мы скоро поговорим об этом. Да, рептильный мозг стал первым эволюционировавшим типом мозга, по крайней мере с точки зрения того, что мы сейчас считаем мозгом. Базовые функции, такие как голод и жажда, Всегда помогали людям оставаться в живых. Однако в ходе эволюции вокруг рептильного мозга сформировались другие структуры, ставшие своего рода его продолжением. Дополнительные, более интеллектуальные части не были добавлены как кирпичи. Мозг рос и приобретал лучшую способность к обработке информации, а не просто дополнялся новыми частями. Мы знаем об этом благодаря тому, что наш орган хорошо работает как единая структура. Когда человек эволюционировал, первыми расширениями рептильного мозга стали средний мозг и лимбическая система, которая помимо всего прочего, отвечают за эмоции, мотивацию и долговременную память. Лимбическая система — совокупность ряда структур головного мозга, расположенных на обеих сторонах таламуса, непосредственно под конечным мозгом, окутывающая верхнюю часть ствола головного мозга будто поясом и образующую его край. Лимб. Две эти области были очень важны, пока люди учились формировать социальные связи, а также строить цивилизации и сообщества. Они помогали нашим предкам уживаться друг с другом и понимать окружающий мир. Со временем у человека развился неокортекс. Это внешняя часть мозга с теми складками, извилинами, которые вы видите на всех его изображениях. Извилины увеличивают площадь поверхности мозга, благодаря чему в каждой из них концентрируется большее количество нейронов. Это улучшает когнитивные процессы, и люди становятся умнее. Неокортекс отвечает за многие вещи, например, осознанное мышление, планирование и рассуждения, которые возвышают человеческий мозг над мозгом других животных. Вот почему часто говорят, что неокортекс способен подавлять наши основные инстинкты и эмоции и его можно сравнить с ворчливым другом, который заставляет сделать глубокий вдох, расслабиться и обдумать все прежде чем действовать импульсивно. хотя последнее слово всегда остается за этим ворчливым другом каждая область тесно связана с окружающими его областями. Это значит, что примитивный мозг не раздает инструкции. а только инициирует мысль, прежде чем она быстро обрабатывается всем мозгом. На протяжении многих лет ученые считали, что неокортекс делает людей доминирующим видом, потому что именно там находятся умные области человеческого мозга. Нейробиологи когда-то считали, что благодаря крупному неокортексу люди стали такими, какие они есть сегодня. На самом деле у других млекопитающих тоже он есть. У людей не такой большой мозг, как у некоторых других крупных млекопитающих, например, китов. Однако, человека отличает отношение массы мозга к массе тела, равное 1 к 50. Это значит, что наше тело весит в 50 раз больше мозга. Его вес составляет около 1,4 кг. Такое соотношение впечатляет, поскольку показывает, что значительная часть массы человеческого тела приходится на мозг. У большинства млекопитающих отношение массы мозга к массе тела составляет примерно 1 к 180. Таким образом, можно сказать, что наш мозг в 5 раз крупнее, чем он мог бы быть. Именно организация неокортекса объясняет, почему человеческий мозг и неокортекс в особенности намного способны Мы очень далеко ушли от своих водных предков, и неокортекс современных людей разделен приблизительно на 200 различных областей. У ранних млекопитающих их было 20 или меньше, и они отличались плохой организацией. Итак, вернемся к рептильному мозгу, импульсивному поведению и эмоциям. Ранняя нейробиология, в основе которой лежали взгляды Маклина, считала, что старый мозг, действует независимо от других. Когда вы что-то делаете в гневе, вами руководит рептильный мозг. Но когда вы смотрите на небо и размышляете о смысле жизни, то работает неокортекс. Теперь мы понимаем, что это не совсем так. Конечно, если вы повернете ключ зажигания, двигатель запустится. Но автомобиль придет в движение только благодаря тому, что все его части работают как единое целое. Водитель в этом примере играет роль неокортекса. Рептильный мозг действительно инициирует неосознанные мысли и импульсы, но три условных мозга работают как единый орган, и эти чувства влияют на мозг в целом. Например, гнев — это очень сложная эмоция, основанная на воспоминаниях, прогнозировании результата, контексте, физиологическом стрессе и многом другом. Было бы слишком просто сказать «Меня заставил так кричать рептильный мозг». Ранняя модель триединого мозга не совсем неверна, потому что мы можем подавить голод, чувство угрозы и негативные эмоции, прибегая к дополнительным рассуждениям и рассматривая ситуацию в контексте. Области рептильного мозга продолжают отвечать за примитивные функции, но они слишком хорошо связаны, чтобы действовать в одиночку. да. У нас есть более старые части, которые отвечают за базовые жизненные функции. Однако они развились в современный мозг.